Историография В дворянской историографии проблема опричнины исследовалась преимущественно в плане оценки личности Грозного и его деятельности. Идеолог абсолютизма Татищев В.Н. оправдывал Грозного и опричнину, укрепившую монаршеское правление, И, с крайним осуждением, отзывался О бунтах и изменах некоторых безпутных вельмож Примечание Татищев ВН. История российская самых древнейших времен Книга 1, часть 2 Москва, 1769 год страница 544 -я. конец примечания по мнению дворянского историка болтина и Эн, грозный ликвидировал самодержавное владение вельмож примечание болтин и н примечание на историю древняя и нынешняя россии Леклерка, том 1 1788 год. Страницы 307-320. Конец примечания. С противоположной точки зрения рассматривал опричнину представитель родовитой аристократии князь Щербатов М.М. Для него гонения на бояр были результатом самовластия Грозного, следствием низости его сердца и неосновательных подозрений против знати. Примечание. Смотрите «Щербатов. М.М. История российская с древнейших времен. Том 5. Часть 2. Санкт-Петербург. 1903 год. Страницы 483-484». Конец примечания. Николай Михайлович Карамзин рассматривал опричнину с тех же позиций, что и Щербатов. В его глазах начало царствования Грозного было временем крупнейших успехов монархии и так называемых «славных деяний царя». После смерти царицы Анастасии Романовой, В душе Грозного произошла ужасная перемена. Примечание. Смотрите. Николай Михайлович Карамзин. История государства российского. Книга третья. Том девятый. Санкт-Петербург. 1831 год. Страница 258 и другие. Конец примечания. Вопричнение. Вопричнение. Карамзин Н.М. видел некую психологическую загадку, а ее оценку сводил к нескольким моральным сентенциям. В истории Карамзина собран громадный фактический материал, приведены многие источники, относящиеся к истории опричнины, но в его труде исторический прогресс отождествляется с укреплением самодержавия. Вся концепция, проникнута консервативно-охранительным духом, написанная пером талантливого художника «История Карамзина», оказала сильное влияние на работы последующих историков от Погодина М.П. и Устрялова Н.Г. до Иловайского Д.И. Примечание. Смотрите. Погодин М.П. Царь Иван Васильевич Грозный. Архив исторических и практических сведений, относящихся до России, из Д.Н. Калачевой книги 5 Санкт-Петербург 1860 год, страница 8. Устрялов Н.Г. Русская история. Третье издание, часть первая, Санкт-Петербург, 1845 год, страница 245-я. Иловайский, Д.И. История России, том третий, Москва, 1890 год, страницы 263-264. Конец примечания. Историческая концепция Карамзина встретила решительное возражение со стороны декабристов, отвергавших попытки исторического оправдания самодержавия и заявлявших, что история народа принадлежит самому народу, а не царю. В историографии дворянских революционеров тиранство Грозного и его опричников подверглась осуждению. Примечание. Релеев КФ. Полное собрание сочинений. Ленинград, 1934 год. Страницы 154-155. Декабрист Лунин МС. Сочинения и письма. Петроград, 1923 год. Страница 80. -е из писем и показаний декабристов санкт-петербург 1906 год страница 67 муравьев нм мысли об истории государства российского николая михайловича карамзина литературное наследство москва 1954 год страница 585 Конец примечания. Буржуазное направление в русской историографии сложилось к середине XIX века. В трудах буржуазных историков была поставлена проблема закономерности русского исторического процесса. Кавелин Каде рассматривал причину в плане завершения борьбы между государством и так называемым вельможеством. В царь пытался создать служебное дворянство и заменить им родовое вельможество. Примечание Кавелин К.Д. Собрание сочинений, том первый, Санкт-Петербург, 1897 год, страницы 45-53. Конец примечания. По мнению Кавелина КД, деяния грозного имели глубокие объективные причины. Примечание Кавелин КД, собрание сочинений Том 1, Санкт-Петербург 1897 год, страница 640. Конец примечания. Соловьев СМ как и Кавелин К.Д., видел главную закономерность истории России XVI века в переходе от княжеских отношений к государственным. Опричнина завершила длительную борьбу государственного начала с родовым, олицетворявшимся аристократическим боярством. Примечание. Соловьев С.М., История России с древнейших времен, книга третья, Москва, 1960 год, страница 707, конец примечания. Борьба царя с боярством была связана с усилением служилого сословия. История Соловьева С.М. имела для своего времени выдающееся значение. Соловьев анализирует историю как закономерный процесс, но в его концепции развитие государственных форм выступает как главная пружина исторического процесса. С критикой концепции Соловьева СМ выступили историки-славянофилы, Аксаков К.С. отвергал самую возможность сопротивления боярства самодержавию и старался доказать исконное единство власти и так называемой «земли» в допетровской Руси. Примечание Аксаков К.С. Сочинения исторические. Том первый. Москва, 1889 год. Страницы 147-148. Конец примечания. Историческая схема славянофилов имела сугубо реакционный смысл. Революционные демократы рассматривали борьбу монархии с боярством в плане укрепления государства. Виссарион Григорьевич Белинский считал, что Грозный довершил уничтожение уделов. Примечание. Белинский, В.Г., Полное собрание сочинений, том 2, Москва, 1953 год, страницы 108-110, том 4, Москва, 1954 год, страница 505. Конец примечания. Александр Иванович Герцен обличал кровавый произвол опричнины, но в то же время писал, что тирания Грозного – оправдывалась государственными целями. Примечание. Герцен А.И. Собрание сочинений. Москва. Издательство Академии наук СССР. 1957 год. Том 6. Страница 416. Том 12. 1957 год. Страница 101. Конец примечания. Николай Гаврилович Чернышевский отмечал тесную связь самодержавной власти с дворянством и резко критиковал Соловьева СМ за его оценку деятельности Ивана IV. Примечание смотрите Чернышевский НГ Полное собрание сочинений Москва 1951 год Том 10, страницы 61. 324. Конец примечания. Революционные демократы подходили к раскрытию исторической закономерности совершенно иных позиций, нежели представители буржуазной историографии. Буржуазно-дворянские историографы второй половины XIX века Бестужев-Рюмин К.Н. и Белов Е.А. Оправдывали борьбу Грозного с боярством. По мнению Бестужева Рюмина КН, опричнина была важным шагом к развитию понятия государства. Примечание. Бестужев Рюмин КН. Русская история, том 2. Санкт-Петербург, 1885 год. Страницы 261-262. Конец примечания. Белов Е.А. утверждал, что с помощью Опричнины царь отвратил от России опасность господства олигархии ее, уничтожил связи княжеской знати с ее прежними уделами и так далее. Примечание Белов Е.А. об историческом значении русского боярства до конца XVII века. Журнал Министерства народного просвещения 1886 год, номер 2. Страницы 234-255. Конец примечания. Противоположного взгляда придерживался Костомаров Н. И., считавший опричнину учреждением бессмысленным и бесполезным результатом деспотизма и тирании нервного царя. Примечание. Смотрите Костомаров Н.И. Собрание сочинений, книга 5, том 13, Санкт-Петербург, 1905 год, страница 447. Конец примечания. Крупнейший представитель буржуазно-либеральной историографии Ключевский, Василий Осипович дал схему опричнены, отмеченную печатью эклектизма. Опричнина, по его мнению, была порождением основного противоречия политического строя московского государства, противоречия между абсолютной монархией и аристократическим персоналом государства, правящим боярством. Не умея ни поладить, ни расстаться, обе стороны попытались разделиться, выражением чего и явилась опричнина. Царь не имел возможности сокрушить неудобный для него правительственный строй и стал истреблять отдельных подозрительных лиц, действуя как не в меру испугавшийся человек. Опричнина, была направлена против лиц, а не против порядка, и в этом состояла ее политическая бесцельность. В конечном счете она оказывается явлением чисто случайным, плодом чересчур пугливого воображения царя и так далее. Примечание Ключевский В.О. Курс русской истории, часть вторая. Москва, 1936 год, страницы 192-193-196-198. Конец примечания. Интересно, что Ключевский, анализируя социальные особенности опричнины, определял ее как дворцовое хозяйственно-административное учреждение и усматривал в ней так называемую «пародию удела». Попытка анализа социально-политических противоречий общества в работах Ключевского ВО имела положительное значение. Однако Ключевский полностью игнорировал классовые противоречия как основу социальной структуры государства и утверждал, будто политика самодержавия отвечала интересам всех сословий сотрудничавших во имя общего дела. Дальнейшая разработка проблемы опричнины связана с именем Платонова С.Ф. По мнению Платонова С.Ф. Грозный отстаивал принцип единовластия как основание государственной силы и порядка. Примечание. Платонов С.Ф. Почерки по истории смуты в московском государстве xiv 17 веков. Москва, 1937 год, страница 105, конец примечания. В глазах Платонова С.Ф. Опричнина была важной государственной реформой, укрепившей самодержавную монархию. Отказавшись от детального исследования фактов, Платонов С.Ф. на основании общего обзора территории Апричнины сделал вывод, будто в Опричнину попали как раз те местности, где еще существовало на старых удельных территориях землевладение княжат, потомков владетельных князей. Отсюда он заключил, что опричнина подвергла систематической ломке вотчинное землевладение, служил их княжат вообще на всем его пространстве, что в опричнине произошел полный разгром удельной аристократии. Примечание. Платонов, С.Ф. Очерки по истории смуты в московском государстве XIV-XVII веков. Москва, 1937 год, страница 119. Платонов С.Ф. К истории Опричнины XVI века. Журнал Министерства народного просвещения, 1897 год, номер 10, страница 266. Конец примечания. В концепции Платонова С.Ф. период Опричнины И вся вторая половина XVI века рассматриваются как время государственного кризиса, вылившегося в смуту в начале XVII века. Причины кризиса коренились в политическом противоречии между московской властью и родовым боярством и в социальном противоречии служилых землевладельцев и так называемой рабочей массы. Примечание Платонов С.Ф. Очерки по истории смуты. Страница 95, 121. Конец примечания. В работе Платонова С.Ф. поставлен вопрос о социальных последствиях опричной политики.